Затерянная долина. Идти по тропинке через колючий кустарник оказалось проще, чем они думали. Вскоре тропа расширилась, и ребятам не составляло труда следовать за духом лиса. «А как же волки?» — спросила Саша после того, как первый отрезок пути они преодолели в полном молчании. «У них тоже есть какой-то волшебный талант?» «Да, и все их таланты нехорошие». В голосе лиса звучал страх. «Их власть становится сильнее. Скоро нам, животным, будет трудно выжить в этом лесу». «Что ты имеешь в виду?» — озадаченно спросила Хлоя. Лис с печалью посмотрел на Генри. Волки не просто так утащили белого оленя. Его рога — вот ключ ко всему. Жизнь и магия этого леса основаны на цикличности, круговороте. А волки нарушили этот цикл. Лис перепрыгнул через груду камней, и ребята осторожно пробрались следом, стараясь не касаться стеблей. «Вот почему лес выглядит таким больным и зловещим», заключила Хлоя, помогая жемчужинке перелезть через последний валун. Лис кивнул. Олени вам лучше это объяснят. Они знают все от начала и до конца. «Волки убьют этого оленя?» — спросила Саша, сомневаясь, что ей хочется знать ответ. «Нет, не убьют. Живые олени приносят стае волков огромную пользу». Саша с облегчением выдохнула. «Но как нам поговорить с оленем, если мы его не найдем? Мы потеряли его след в этих дебрях. Она осеклась. Подожди, олени тоже умеют разговаривать? Все волшебные животные умеют говорить? Призрак фыркнул. Не то чтобы говорить, но у всех волшебных животных имеется свой способ общения. Это значит... Слова застряли у Саши в горле. Они дошли до конца зарослей, и две лисицы слились в одну. Колючие ветки соединились в огромную арку, представлявшую собой выход во внешний мир. За аркой простиралась мерцающая зеленая долина. Вдалеке капушки леса спускались пологие холмы. У Саши перехватило дыхание, и не у нее одной. Если до сих пор лес казался им опасным и мрачным, то теперь за колючими кустами их ждал совершенно иной ландшафт. Саша смотрела на долину, и ее наполнило непередаваемое ощущение спокойствия. Теплый вечерний свет заливал широкий лук. Цветы и травы мерцали, подхватываемые легким ветерком, который доносил до ребят аромат лета. Ветерок пах ромашками и лавандой, вишней и подсолнухами, корицей и мятой, скошенной травой и густым мхом, прозрачной водой и нагретой солнцем корой деревьев. Саша жадно вдыхала эти запахи. Никогда прежде она не видела и не чувствовала ничего подобного. Все вокруг было разноцветным, ярким и светлым. Она часто заморгала и украдкой смахнула слезы умиления. «Где мы?» — прошептала Хлоя. «Это... рай!» — договорила вместо нее Саша. Генри кашлянул, и этот звук вернул их с небес на землю. «Может быть и нет. Мы ведь еще живы. По крайней мере, я на это надеюсь». «Зануда! Ты все удовольствие испортил!» Саша ткнула его пальцем в бок. Завораженная Хлоя вышла из колючей арки на бесконечный цветочный лук, бросила свои сумки и побежала. Жемчужинка со звонким лаем пронеслась мимо, и Саша не выдержала. Она отложила лук, колчан и свернутый в рулон коврик, и, визжа, подпрыгивая, помчалась прочь. Фродо вылетел из ее волос и принялся кружить в воздухе. Саша бегала по кругу, гладила ладонями травы и цветы. Черные шипы за ее спиной угрожающе вздымались в небо, но вокруг все гудело и щебетало. Девочки заливисто смеялись и беззаботно носились по полю. «Эй, девчонки, мы не в парке развлечений!» неубедительно запротестовал Генри. Мальчик улыбался, но Саша чувствовала, что он обеспокоен. Неужели он переживал за своего сокола? После того, как они вошли в дебри из колючего кустарника, он как сквозь землю провалился. Раскинув руки, Саша бегала вокруг Генри. Лук был наполнен всевозможными звуками и вел в небольшую ложбину — где приветливо журчал и тянулся до опушки цветущего леса ручеек. В отличие от леса, через который они прошли утром, эти деревья были сочно зелеными, с густой листвой, яркими цветами и плодами. Фродо с радостным щебетом взмыл в вечернее небо, описал над долиной круг и устроился в тени сучковатого дуба у ручья. Он окунул голову в воду и радостно встряхнул перышки. Саша побежала к своему волнистому попугайчику, а Хлоя догнала ее и бросилась в траву у ручья рядом с Фродо. Саша устроилась у нее под боком. Девочки засмеялись и переглянулись. «А здесь неплохо, правда?» Саша кивнула и посмотрела на чистое небо. Ни тумана, ни облаков. Какие бы опасности ни подстерегали их в колючих дебрях, на этом лугу и в этой долине они были в безопасности. Саша знала это наверняка. Она чувствовала это каждой клеточкой своего тела. На этой лесной поляне они были будто в сказочном мире. «Может, останемся тут навсегда?» «Не выйдет!» — ответил присоединившийся к ним Генри и обвел рукой окрестности. — Вы не задумывались над тем, что неспроста только этот лук кажется таким мирным? — Мы здесь всего на пару минут и хотели бы насладиться тишиной и покоем, так что не мешай, — одернула его Хлоя. Призрак подошел к детям и принялся пить из ручья. Жемчужинка последовала его примеру. Магия оленей бережет это место, защищает его от темной магии и непрошенных гостей. Саша пристально всматривалась в небесную синеву. Высоко над ними кружила одинокая птица. Саша нахмурилась. Интересно, это сирен? Птица описывала один круг за другим, но куда бы она ни свернула, попасть в долину ей не удавалось. «Не беспокойтесь и идите сюда!» Лис прыгнул в ручей, и холодная вода брызнула во все стороны. «Это восхитительно!» «Ай!» — взвизгнула Саша, разулась и прыгнула следом. Призрак ударил по воде пушистым хвостом, и на Хлою посыпались капли. Жемчужинка взволнованно залаяла, подбежала к Саше и нырнула в воду в тихом месте — где русло ручья переходило в небольшое озерцо. Девочки и их животные беззаботно резвились в воде, перепрыгивали через обветренные стволы деревьев и пролезали под низко нависшими ветвями ивы. Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, девочки расстелили свои постели. «Давайте переночуем здесь», — предложила Хлоя, — и удобно устроилась под сенью старой ивы. Ее длинные ветви и густая листва окружали ребят как шатер. Генри скрестил руки на груди. «Не доверяю я этому затишью!» «Ты злишься, потому что твой странный сокол опять тебя подвел!» «Ясное дело!» Хлоя распаковала свои припасы, скормила жемчужинке большой кусок колбасы и закинула себе в рот виноградинку. Саша села рядом с подругой, посадила Фродо себе на колени и вытянула ноги. Она вспомнила, как настойчиво кружил над ними сокол. Почему же он не попал к ним в долину? Не захотел или не смог? «Сирин не появлялся с тех пор, как мы прошли через колючки. Неужели ему закрыт сюда вход, Генри? А я думаю, что он не без оснований сюда не суется». «Этот сокол какой-то жутковатый», — поддразнила Хлоя Генри, не сводя с него глаз. Мальчик с легкостью поддался на провокацию. «А вот и нет! Он просто стесняется людей!» «Да нет же! С этим что-то не так! Что ты об этом думаешь, призрак?» — попыталась Хлоя вовлечь в беседу лиса. Хитрый волшебный зверек немного отодвинулся, и уютно расположился между корнями ивы. Он навострил уши и выпрямился. «Сокол не наш». «То есть он не волшебное животное?» — уточнила Хлоя. Генри занял место рядом с Сашей на ее коврике. «Чушь собачья! Сирен, как Фрода. Он мой помощник, мой защитник в трудную минуту. Конечно, мне...» «Грустно, когда его нет рядом!» Генри поправил джинсы и посмотрел на Сашу. «Разве ты не скучаешь по Фроду, когда он не с тобой?» Саша растерянно заморгала и поняла, что забыла, что собиралась сказать. Так случалось каждый раз, когда Генри на нее смотрел. «Э-э-э...» Хлоя застонала. «Чушь! Тебя же никто не интересует, кроме тебя самого!» «Ты меня совсем не знаешь», — обиженно возразил Генри. «Ты не знаешь меня по-настоящему. Да, мы вместе пережили трехдневное приключение, но это не означает, что ты понимаешь, какой я человек». Саша неуверенно покосилась на Хлою. Генри попал в точку. Она тоже когда-то совершила ту же ошибку и опрометчиво осудила Хлою, хотя в то время ее почти не знала. Что я сделал, чтобы заслужить твое недоверие? Я вас прикрывал. Или почему, по-вашему, Цельпетин не спросил в библиотеке об амулете?» Девочки промолчали. У Сирина наверняка все хорошо. Попыталась сменить тему Саша. Он скоро появится. До сих пор он всегда возвращался. Она отодвинулась от Генри и добавила. «Давайте поспим» а на рассвете отправимся на поиски белого оленя.